Часть 4. Мы падали с невероятной скоростью. Даже в столь причудливом месте гравитация работала как положено, несмотря на стремительный спуск, расстояние между нами и гигантскими червями оставалось неизменным. Ни магическим пулем Лувии, ни ножам Флю не удавалось их отогнать. «Ничего не получится!» Из всех нас только мне еще не удалось привыкнуть к тайному знаку. Сколько бы магическая энергия не вливала в крылья, меня продолжало бросать из стороны в сторону, В то время как остальные, включая учителя, уже начали парить. Нас преследовали три червя, которые создавали разницу в давлении равную урагану. В купе с ужасающей скоростью они напоминали движущиеся горы. Однако в следующее мгновение я ахнула по совершенно иной причине: на головах червей что-то открылось, обнажая чужды им кристаллы. Глаза? Нет, это были не просто глаза. Стоило им появиться, как магическая энергия вокруг нас пришла в движение. Почему-то чувство было знакомым. «Что? У них есть мистические глаза?» Воскликнул учитель, и я похолодел от ужаса. Мне даже не хотелось думать, откуда у червей взялись мистические глаза. Нечто подобное могло произойти лишь благодаря лабиринту. Сами по себе мистические глаза были довольно примитивными, способными лишь на базовое внушение. Однако это все равно впечатляло, учитывая, что мы никак не ожидали встретить червей, способных использовать магию. Мы все застыли, испытывая различные состояния шока. Все, кроме одного. «Эй, смотрите сюда!» Сейген хлопнул крыльями, разворачивая себя в воздухе. Заменявший ему руку корень духа удлинился и превратился в крюк, который впился в голову ближайшего к нам червя. «Немного мерзко, но очень удобно!» Другой рукой Сейген приподнял повязку на глазу. Я снова ахнула, когда магическая энергия в мгновение ока сгустилась в нечто. Вероятно, черви удивились не меньше, когда из их мистических глаз хлынуло пламя. «Грей!» Мои магические цепи наконец-то начали работать. Поймав крылья как можно больше энергии, я резко изменила направление. «Ад!» «Понял!» это изменил форму, и я рубанула червя косой. Монстр был слишком большим и вряд ли получил серьезный урон, но этого хватило, чтобы заставить его отступить. «Что это сейчас было, Сайген? Монах триумфально улыбнулся и вернул повязку на место. «Я не знал, как еще попасть на поезд», — сказал он. «И поэтому перед нашей встречей оплатил небольшую пересадку. В мире магия никто, но денег у меня достаточно». «Точно. Наследство Эшборна», — пробормотал учитель. Мне вновь вспомнился инцидент в замке Адра. Я уже успел позабыть, чем нас изначально туда заманили. «Те, кто сможет завладеть ангелами, получат мое наследие». С ностальгией произнес Сейген. Как представитель факультета политики, Адосина Хисерия уладила все вопросы, связанные с наследством, судя по всему, она поступила правильно. Однако поначалу были споры о том, имел ли право гранит Эшборн, то есть Сейген, унаследовать имущество своего отца. В завещании было сказано, что наследие получит тот, кому удастся завладеть ангелами. Когда моего учителя спросили ангельское имя, он дал ответ: В таком случае ты Сейген завладел ангелом или же ангел завладел им. Учитель прикоснулся к тайному знаку на своих плечах, словно желая избавить разум от бессмысленных ассоциаций. «Давайте уже спускаться!» С каждым взмахом крыльев мы опускались все глубже и глубже, приближаясь к необъятной тьме древнего сердца.